Тепло горна согревало только живот, грудь и лицо того, кто стоял прямо перед ним. Однако ноги горн не грел, и вскоре они замерзали настолько, что пальцы уже не чувствовались. Если не двигаться, возникала опасность отморозить пальцы ног. И только когда мороз становился невыносимым, они прекращали ковать, гасили горн и шли в «Красного козла». Единственную таверну Фрамлинг-Хаме, где недорого продавались хорошее пиво и приличная еда. Когда они сидели там вечерами и молчали, Элен все чаще думала о доме. С каждым днем ей все больше не хватало Осмонда, Милдред и Кенни, а также, конечно, Симона и эльф -Гивы. Даже ярость, вызванная поведением Лео Фрун, поутихло, а иногда Элен вспоминала и Эдит. С Левиным она не могла поговорить о своей тоске. У него не было ни жены, ни детей, да и вообще он был молчуном. Он разговаривал с девочкой только во время работы, но тогда, с точки зрения Элен, он немного перебарщивал. Своими постоянными объяснениями того, как нужно правильно выполнять работу, Он доводил девочку до отчаяния. Всего один раз увидев, как нужно что-то делать, Элен хорошо это запоминала, а потом могла самостоятельно повторить. Причем было неважно, насколько сложно было выполнить этот вид кузнечных работ и сколько времени это занимало. Элен все схватывала на лету, и ей нужны были не объяснения, а тренировка, наработка собственного опыта. Когда весной раскрылись первые цветы, радуясь солнцу, у всех прибавилось работы. Дни становились все теплее. Однажды у Элены с копилки пропало больше полушиллинга. Она старательно экономила, и каждый день радовалась, что количество монет увеличивается. А теперь сердце просто выскакивало у нее из груди. Может быть, она обсчиталась? Она снова начала пересчитывать сбережения, но все равно не хватало семи с половиной Пенни. Деньги наверняка украл кто-то из семьи Плотника. Берта следила за тем, чтобы домик никогда не оставался без присмотра, так что туда не мог пробраться ни один вор. Со слезами на глазах Элен сложила оставшиеся монеты в копилку и разочарованно спрятала ее под своим соломенным матрасом. Прошло несколько дней, и Элен уже начала забывать о происшедшем. Но однажды заметила, как кто-то роется у нее под матрасом. Это была старшая дочь Курта, Джейн. Элен бросилась на нее с кулаками. «Ах ты! Жалкая воровка!» Девочка начала кричать, словно ее резали, и Берта, чистившая овощи за дверью, сразу же прибежала на ее крик. «Это... «Элан вас обокрал! Я же вам говорила!» — громко закричала Джейн, сжимая в руках копилку Элен. «Ты только посмотри, сколько у него монет! Как он мог столько сэкономить?» Голос Джейн срывался от возмущения. «Вы приняли его как сына, а он вас обворовывает!» С ненавистью глядя на Элен, Джейн вытащила из копилки пригоршню Пенни, и, подойдя к матери, протянула ей деньги. «Вот, мама, это твои деньги!» «Это тебе так не пройдет, мальчишка!» — угрожающе еще прошипела Берта, пряча деньги под фартуком. «Курт сегодня решит, что с тобой делать. И если он согласится со мной, дело дойдет до суда. Я слышала, что лорд Бигат очень сурово наказывает воров».